Будем лучше говорить лишь о вчерашних зрителях. Они видели Христа с негодованием и гневом выгоняющего из храма торговшей. Видели, как после этого та же самая толпа, которая только что так восторженно его чествовала, от него и присоединилась к его врагам. А они видели первого священников тайно ночью собравшихся вместе с фарисеями и книжниками близ сводчатых палат Синедриона чтобы обсудить план убийства Христа это было собрание учёного цвета страны они видели Христа совершающим вечернюю трапезу вместе со своими учениками в доме Симона видели как бедная но любящая Мария Магдалина умащала его ноги драгоценным маслом который, по словам Иуды, могло быть проданым за 300 динариев в пользу бедных и нас. Иуда так горячо пёкся о бедных, что желал бы, чтобы весь мир отдавал всё, что имел, в пользу этих бедных и нас. По всей вероятности, он самого себя тож действительно из той массы бедных, о которых будто бы так усердно хлопотал. Ити в наш век Не редкость видеть Иуду взывающим о помощи бедным и нам, то есть, собственно, только ему, единомышленникам. Они присутствовали при прощании Христа со своей матерью в Вифании, и много пройдёт дней, прежде чем изгладится в впечатлении этой сердце раздирающей сцены. Именно эта сцена больше всего и выясняет нам всю общую человечность великой трагедии. Христос идет в Иерусалим навстречу оскорблениям, страданиям и смерти. Мать его чувствует это своим чутким сердцем и убеждает его остаться. Бедная мать. Для других он Христос, спаситель мира, готовящийся исполнить свою великую и тяжелую миссию, а для любящей матери он только ее сын и ее ребенок, которого она питала своей грудью. укачивала на своих руках маленькая головка которого покоилась возле её сердца крохотные ножки которого так весело топали по её бедному жилищу в вифании и этот топот был для неё лучшей музыкой она желала бы снова обвить его своими материнскими руками и своей грудью защитить против всего мира даже против самих небес Ни в одной другой человеческой драме я не встречал подобной трогательной сцены. Никогда голос ни одной из артисток, а я видел самых великих из них, так глубоко не отзывался в моем сердце, как голос Розы Ланг, дочери здешнего старшины. Это был голос не только одной женщины, а голос всего человеческого материнства вместе взятого. Когда я слушал звуки голоса этой простой баварской поселянки, звуки то поднимавшиеся вверх, то опускавшиеся вниз, как морские волны, и наполнявшие своей безысходностью всё огромное, покрытое одним небом здание, мне казалось, что я слышу голос самой природы, этой великой матери вселенной. Зрители видели его, как часто И дали на картинах сидящим в последний раз со своими учениками за вечерней трапезой, но видели не немую, неподвижную фигуру в искусственной, ничего не выражающей позе, а живого, полного смысла и чувств, с любовью обращающегося в последние свой час к своим дорогим, единственным друзьям, которые тогда только одни во всём мире верили в него и разделяли его скромную жизнь. Они слышали, как он благословлял тот хлеб и вино, которые до сих пор в торжественной церковной обстановке принимаются людьми в память его. Они видели его бледным и молчаливым, влекомым толпою к первосвященникам, а затем и к римскому правителю, той самой толпой, которая так недавно щипела ему осанн, а теперь яростно пила распни, распни его. они видели его истекающим кровью из-под тернового венца, видели его окружённого ревущей толпой и падающим под бременем креста, видели женщин, стиравших с его тела кровавый пот, видели последний, долгий, немой взгляд, которым обменялись мать с сыном, когда сын, шествуя своей терновой дорогой на смерть, проходил мимо матери по тем самым тесным улицам. по которому несколько дней тому назад свешал свой триумфальный шести. Они слышали глухой стон матери, склонившейся на грудь Марии Магдалины, видели его пригвождённого ко кресту среди разбойников, видели хлынувшую из его пробитого копьём бока струю крови, слышали его последний возглас к Богу и видели потом его победоносно восторжествовавшим над смертью.